10. Следователь читает письмо Соломона Рихтера, написанное Фридриху Холлину из Бутырской тюрьмы. Письмо в Острадамский проезд доставил Вор Ранкей. Письмо сохранили среди фотографий. Тюрьму эту проектировал архитектор казаков. И если задуматься, в здании сохранен порядок классицизма хотя внутри очень грязно. Всему отведено надлежащее место, и вот нам, заключенным, тоже придумано соответствующее помещение. Вместе со мной на фронте служил архитектор Казанцев. Мы много с ним спорили о том, что классицизм несет в себе модель неравенства, сколь бы гармоничен этот стиль ни был. Возможно, что именно античная гармония, как мы привыкли понимать ее, содержит в себе принцип неравенства. Нету ли гармонию, ищет постоянно человечество. Любопытно, какие дома в будущем будет строить архитектор Казанцев, и кто будет его заказчиком? Когда ты писал свой донос, Фридрих, ты, очевидно, хотел причинить мне боль, и не сомневайся, тебе это удалось. Я также уверен, что ты нашел понимание у своих сегодняшних знакомых, объясняя им причину этого доноса, ведь всякий донос пишется из соображений адекватного кружку поведения, то есть опять-таки из потребности в классической гармонии. Результат тобой достигнут, боли здесь много, Фридрих. Но помимо горя, Фридрих, я испытал в этих стенах чувство счастья, оно возникло у меня от ощущения равенства в беде. Равенство – чувство, скорее, неестественное, нам привычно кому-то приказывать и кому-то повиноваться. Равенство – состояние крайне редкое, возникающее в момент сильной любви, в отношениях отца и сына или в утопиях. Собственно говоря, про равенство мы много слышали, но переживали это чувство крайне редко. Удивительно то, что я переживаю это состояние равенства здесь, и, переживая его, как награду. Я осознал равенство с другими в большей степени здесь, чем даже на фронте. Дело в том, что на фронте во время боя солдат подчас испытывает упоение победы и торжества над павшим. Я сам испытал это чувство два раза, когда уничтожил самолет врага. Это была победа в поединке. Но равенство на войне не бывает никогда». Даже самый честный поединок сводит ловкого и неловкого, смелого и робкого, опытного и менее опытного. Война — это всегда неравенство, Фридрих, даже если ты воюешь за справедливость и равенство. А здесь, в общей камере, я пережил то захватывающее чувство, о котором писал мой любимый поэт Маяковский. Я стал частью общей боли, когда общей даже слезы из глаз. Прежде я не понимал этого образом, сегодня понимаю. Моя жизнь стала минутой в общей судьбе, я этому рад. Иногда критики коммунизма говорят, что равенство при коммунизме есть равенство нищих. Это суждение, кажется, высказывал популярный британский политик Черчилль. Сегодня я не стану спорить с этим утверждением, пусть так. И равенство нищих я не отвергаю. Думаю, что человеческая душа закаляется именно через равенство в нищете, через равенство в горе, в отказе от достатка. Привилегии не нужны никакие. Однажды это нужно понять, пусть даже такой ценой. Именно этому учил Иисус. Значит, мне было мало войны, если пришлось видеть еще и это. Я хочу, чтобы ты знал, Фридрих, «Во мне нет злобы к тебе, только жалость. Я оказался в таком месте, где легко утратить веру в коммунизм. Здесь нет справедливости, и мне здесь страшно. Но веры в общее дело я не утратил. Здесь нет никакой иной справедливости, кроме одной. Мы здесь едины в боли, и выше этой справедливости не бывает». Я продолжаю верить, что главным достижением человеческой мысли является мысль о равенстве. Главная мысль, которую придумали люди, состоит в том, что надо разделить боль соседа. В той мере, в какой коммунизм воспринял это у христианства, это учение мне дорого, а иного коммунизма я не желаю знать. «Видишь ли, Фридрих, твой донос помог мне найти себя». Я, разумеется, не космополит. У меня есть Родина, Советский Союз, и есть национальность. Я еврей. И я, наконец, понял, что такое еврейство. Меня научили Гитлер и ты, и тюрьма, и Сталин. Вы все связали еврейство с революцией, и это правильно. Евреи — нация революционеров. Самым важным в понимании еврейства для меня стал Новый Завет — переосмысление избранничества. Избранник — тот, кто делит себя с другими. Это и есть подлинная революция, отказ от первенства. Я еврей только в этом, в высшем смысле, в том, что я един со всеми нациями. Это и есть настоящая победа. Я бы хотел, чтобы прежде всего стало легче им, тем людям, которые меня окружают сегодня. Их горе я вижу каждый день. Но на свете очень много горя, и я однажды решил его разделить со всеми. И каждую минуту я живу для них, соединяя свое дыхание с их дыханием. Хочу, чтобы они вышли отсюда здоровыми. Я хочу, чтобы у вас всех достало сил пережить это. Ты, наверное, думаешь, что поместил меня в ад? Нет. Ад — это предательство. Здесь не ад. Здесь мы живем, и нам больно. Но это жизнь, Фридрих. И если у меня когда-нибудь достанет сил, я снова буду защищать равенство. Я буду строить мир равных, я буду работать для всех людей, я буду писать и жить так, чтобы каждый был равен товарищу, и никто не пожелал ни крупицы сверхравной доли. Это единственное, ради чего стоит жить. Теперь я знаю, что это очень опасный путь. Но ничего иного я не хочу. Быть равным другому — это очень опасно. Хочу видеть перед собой красный свет опасности и идти на красный свет. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссеры Алла Тополева и Татьяна Корнилова. Читал Андрей Леонов